самым организованным, самым сильным, собравшим под свои знамена миллиарды фанатиков, стало движение «Естественно рожденные». Они отказались от медицинской помощи как таковой, сперва от Института родовспоможения, затем от прививок и медикаментозного лечения. Уровень материнской и младенческой смертности за пару десятилетий возрос невероятно, Но адепты движения не унывали, напротив, бесновались с утра до ночи, убеждая в том, что все земные беды происходят от завалявшейся у кого-то дома таблетки антибиотика. Они обладали столь колоссальными человеческими ресурсами, что вскоре заняли все ключевые управленческие посты и, соответственно, получили доступ к неограниченным ресурсам материальным. Что ни день выходила новая правительственная программа, то борьбы с профилактикой маточных кровотечений, то по упразднению вакцинации. На земле начали бушевать эпидемии давно побежденных и забытых инфекций, но обращенные в естественно рожденных свято верили своим гуру, мол, это... Медицинские и фармацевтические лаборатории выращивают в своих страшных недрах новые вирусы тараканьи чехотки. Ежеминутно на человечество изливались горы дезинформаций, час спустя становившийся достоверной в их подтвержденных внушению сознаниях. Еще один скончался в больнице, кликушествовали главари естественно рожденных. не доводя до сведения своих последователей, что в больницу еще один скончавшийся поступил в терминальной стадии заболевания, возникшего в результате отказа от лечения. В общем, долго сказка сказывается, да скоро дело делается. Медицинскую помощь отменили, а фармацевтическую и прочую наукоемкую индустрию перепрофилировали. А дальше... естественных от неестественной эволюции. Сотинка другая лет и всех врачей, лаборантов, средних медработников, санитарок, всех, всех, всех, кто имел хоть малейшее отношение к зеленым пижамам и белым халатам, приговорили к высшей мере естественного милосердия, гуманной смертной казни. Что на планете началось, отдаю на откуп вашей фантазии. Вы астронавты, люди умные. У нас тоже когда-то такие были. Но их не стало, сами понимаете. Как не стало много кого? За обнаружение витаминки в бабушкином шкафчике. Гуманная смертная казнь. За три капли корвалола гуманная смертная казнь. Пытался жене в родах помочь. Гуманная смертная казнь. Еще полсотни лет, и диабетики, сердечники, астматики и прочие хроники сами вымерли. Но этого, естественно, рожденным показалось мало. Тогда же впервые появилась формулировка «генетический мусор» — хромой гуманная смертная казнь. шесть пальцев гуманная смертная казнь у девушки вовремя не началось минархи гуманная смертная казнь хоть что то не так синеет пацан через пять минут игры в футбол гуманная смертная казнь твою мать выдохнул иванников вот именно тогда они впервые создали Е-БУ. Естественное безопасное ухаживание. Довели до абсурда сам абсурд. Ускорение-ускорение в смысле физики процесса. Сыпь-казнь. Прыщ раньше десяти или позже 15 лет. Казнь. Диаметр гныничка в двенадцать превышает допустимый диаметр? Казнь. «Так вот почему у вас сейчас все такие генетически и фенотипически идеальные?» — спросил Ключников. «Терпение. Я доберусь до того, почему у нас сейчас все такие». Тогда же Е, Бу, стала вводить какие-то дикие ритуалы. Но человек — существо внушаемое, ко всему быстрее дрозофилы привыкающие. Один раз мочи попить дикость, а на сто двадцатом бокале уже традиционный напиток. И даже наблюдателей за исполнением правил «Е-Бу» ввели. Вот тут как раз моя мать забеременела мною, и в родах умерла. Устинов ненадолго замолчал. Когда-то, когда мне еще было больно, когда я был в ярости и жизнеспособен, я плакал. Потом разучился. Но я вспомнил. Вы прилетели, не мог не вспомнить, потому что вы люди, живые люди, сердце которых иногда сбивается с ритма, замедляет или ускоряет свой ход, когда вам плохо или хорошо. Вот и мое сердце начало вести себя точно так же сейчас. Но у нас еще есть время, мы успеем. Я спиртное не пил восемьсот с лишним лет, но я сразу вспомнил, что от него на сердце теплеет. И от трех рюмок счастье сильней, горе больней, а сердце быстрей». Устинов грустно улыбнулся. Мать умерла, и как бы ни горевал отец, он даже показать этого не имел права. Никаких эмоций. Эмоции изнашивают сердечную мышцу. В мире естественно рожденных изношенным мне место. Он прекрасно знал, как называется опухоль у меня на голове. Кефалогематома. У матери блузки узкий таз, а у меня большая голова и потрясающая живучесть. Я прорывался в мир с упорством алмазного бура. Зачем? Чтобы оказалось то, что оказалось? Чтобы убить свою мать? Или вся наша земля когда-то сошла с ума лишь для того... чтобы и маленький сын пилота Звягинцева вашей земли получил здоровое сердце от идеального донора? Я запрещал себе думать об этом без малого тысячелетия. Возможно, потому что у меня не было последнего варианта ответа, правильного ответа. Терпение, друзья мои, осталось немного. — Друзья, — тихо прошептал Егор. «Да, я вспомнил это слово. У моего отца были друзья. Когда-то они спасли меня. Мой отец, Алексей Павлович Чустинов являлся главным инженером протезного производства. Это был непростой завод, где производились обычные протезы, а секретный объект, где создавались, исследовались, испытывались». и медленно, но верно внедрялись в клиническую практику биотехнологии. Кто-то очень-очень богатый, потерявший, например, в автокатастрофе руку, ногу или глаз, мог получить протез, ничем не отличающийся от родной руки, ноги или глаза. Биопротез. Они могли создать почень, печки, легкие, матку, предстательную железу, фрагмент желудка или весь кишечник, даже мозг. Единственное, как ни парадоксально, что они не могли создать человеческое сердце. Казалось бы, чего уж проще, та же поджелудочная устроена куда замысловатее. Подумаешь, четырехкамерный насос, состоящий в основном из мышечной ткани, система приводящих и отводящих труб, «Электрические водители ритма, что такого? Хрен!» Созданные ими сердца оказывались нежизнеспособными, и после того, как сын одного из арабских шейхов скончался в результате трансплантации биопротеза, программа «Искусственное сердце» была закрыта. Официально закрыта. «Но вы же понимаете, ученые есть ученые!» Они решились на слишком смелый эксперимент. Если по всем критериям настоящее, хоть искусственно созданное сердце, не живет в теле человека, рожденного живой женщиной, то, может быть, собрать этого живого человека по частям, и они его создали, абсолютно натурального человека, просто сразу взрослого. И в этом сразу взрослом человеке их лабораторно созданное сердце заработало как часы. Это был прекрасный разумный человек, абсолютная фенотипическая копия моего отца, плюс маленькая генетическая поправка, апгрейд иммунной эндокринной систем и безупречная отладка механизма железы-органы-мишени. с его знаниями, его памятью, но он оказался абсолютно лишён каких-либо эмоций. В нем не было того, что люди называют милосердием, состраданием, любовью. У него не было чувства юмора, в конце концов. Можете себе представить? «Можем. У нас таких сколько угодно. Причем рожденных самыми, что ни на есть, живыми женщинами». — усмехнулся Иванников. — Ошибаешься, Степа, — печально произнес Ключников. Даже лишенные чувства юмора, немилосердные, несопереживающие и никого не любящие твари, способные завидовать, испытывать злость, ненавидеть. — Если же я правильно понимаю нашего друга, то созданный биочеловек не испытывал никаких эмоций. я-то, старый дурак, было подумал, что вы роботы. Роботы, решившие рожать детей. Увидел эту так называемую маму с новорожденным и решил, что он из дверки на животе вынимается, а в сиськи, прости господи, электропоилка спрятана. — Вы были недалеки от истины, фигурально, — усмехнулся Устинов. Биоприставка к человеку делает его абсолютно живым из плоти и крови, с бицепсом, трицепсом и пенисом, совершенным биосозданием, не роботом в общеизвестном смысле, но и не совсем человеком. И для совершенного функционирования этого не совсем потребовались совершенные условия. Как выяснилось чуть позже, идеально сбалансированный микроклимат. Только натуральные продукты, как для внутреннего, так и для наружного использования. И в этом случае срок его жизни становился практически неограниченным. Он будет жить вечно, не смеясь, не любя, не ненавидя, функционируя. Потом даже компьютеры и запчасти для техники научились делать из натуральных материалов. Но это потом. А пока создатели биочеловека во главе с моим отцом, вы же понимаете, что в таком конструкторском бюро была большая команда отличных генетиков и врачей всех специальностей, от иммунологов до высококлассных хирургов. Решили запустить Алексея Павловича Устинова в мир. Да не просто в мир, а в самую его Клаку. организацию, естественно, рождённые, с целью её развала изнутри. Гуру с распростёртыми объятиями приняли его, прежде ярого противника. Они никак не могли добиться окончательного прекращения функционирования протезного производства. Естественно, оно было перепрофилировано ещё в самом начале, но официально... медучреждением не являлось, в бумагах значилось как УПИ Корпорейшн. Те немногие, кто знал, что это за УПИ, такое на самом деле, давно уже были гуманно казнены. И вот этот уникальный человек, Алексей Устинов, пришел к ним сам, сдался, так сказать, чтобы через пару лет возглавить. Я к тому моменту слегка подрос, и у меня обнаружился порог сердца. Наблюдатели Е. Бу чуть не пустили меня в расход, но благо я все-таки Павел Алексеевич Устинов, а на сына главы естественно рожденных у них рука не поднялась. Я по определению не мог посинеть от легкой пробежки. Скорее уж этих наблюдателей гуманно казнили бы за дефект цветовосприятия, смех и грех. Чудом сохраненный отцом под видом инженеров и техников врачи меня обследовали, поставили диагноз и произнесли страшное слово «трансплантация». Это было невозможно, равносильно вынесению мне смертного приговора. Через два дня отец привез меня в секретный бункер УПИ Корпорейшн. «Паша, мы здесь пробудем некоторое время». Скоро ты уснешь, а потом проснешься. Просто ты будешь спать дольше, чем обычно, и мы снова будем вместе. А если я вдруг перестану улыбаться и шутить, просто знай, я устал на работе. И еще одно. В двадцатилетнем возрасте смени меня на моем посту. Если я не подчинюсь, донеси на меня в ЕБУ. Я написал тебе обо всем, что случилось, и оставил подробные инструкции к любому развитию событий. Бумаги будут храниться здесь. Отец показал мне сейф. Запомни, шифр он прост. Год, месяц и день смерти твоей матери. То есть твоего рождения. В день своего двадцатилетия приди сюда, открой и прочти, ты все поймешь. Никому и никогда после сегодняшнего дня не говори этого, даже мне, а особенно мне. Ты понял, сынок?» «Что я мог понять? Я был восьмилетним мальчишкой, я скоро уснул. А когда проснусь, мой папа перестанет шутить». В двадцать лет я должен буду прийти сюда, что-то прочитать, а потом убить своего отца, если он не согласится уступить мне свой пост. Я же ничего не знал. Ну, кроме того, что именно мой папа командует уже чуть не всей планетой, его лицо смотрит на меня с плакатов, экранов, телевизоров и откуда только можно, и что его наградили орденом Е. Бу., За то, что примкнул к движению естественно рождённые, а затем и возглавил. Я даже гордился этим. Детям так легко внушить все, что угодно, особенно в рамках общегосударственной и тем более общепланетарной программы. Может, так и надо, так и положено. Папа, который перестанет улыбаться, сын, хранящий секреты от отца, И это даже героизм, укокошить собственного родителя. И я ответил, да, папа. Я уснул и проснулся. У меня слегка ныло в груди. Через пару дней прошло. Павел замолчал. И даже шва не было, удивился Иваников. Биотехнологии, ускоренная регенерация и все такое прочее. «Вас интересуют детали или же неоспоримый факт?» Мой отец отдал мне свое сердце. Он отчетливо осознавал, что на этой земле я донора не дождусь. И не потому, что люди перестали гибнуть, а потому, что трансплантология запрещена как таковая. Вместе с медициной, причем в числе первых, была и нет, уничтожена. И не сегодня-завтра жалкая кучка людей, еще способных выполнить эту операцию, будет выслежена и пущена в расход. Или еще за что гуманно казнена? За чих в общественном месте, например? Пассивные чихальщики страдают куда сильнее активных. Настоящим чудом было лишь то, что сердце отца мне подошло. Его сердце обладает уникальной особенностью. Это универсальное донорское сердце. Подходит любому. Он всю свою жизнь пытался создать искусственное сердце, подходящее всем нуждающимся. Все оказалось гораздо проще. Именно такое единственное сердце билось в его собственной груди и теперь все еще бьется в моей. Устинов посмотрел на звезды. Это единственное, что не подвластно биотехнологиям, потому что даже ветер, который колышет ветви берез на этой планете, он создан. Нет, нет, он так же натурален, как и лен, из которого сшиты мои брюки. Но в этом ветре, в этом льне, в этих идеально чистых водоемах и в этой абсолютно естественной атмосфере нет сердца. Устинов вздохнул. «Отвечаю на твой вопрос, Сережа», — Устинов обратился к командиру естественника. «Не из живота и не электропоилкой, и даже не в пробирке выращенной, собранный на конвейере УПИ Корпорейшн Биомладенец». Перед сборкой биоребенка биоженщина переукомплектовывается в биородельницу. Так что ее молоко самое, что ни наесть, настоящее грудное молоко. Самым оптимальным содержанием белков, жиров и углеводов и всего прочего. Иногда заказывают мальчика, иногда девочку, или, например, как Смирновые, не хотят знать, кого поставят. Пили же мы сегодня всего лишь физраствор, используемый в процессе производства готовой продукции. Раньше создавали только взрослых, потом научились младенцев делать. Биолюдям захотелось не только есть натуральные продукты, но и выращивать натуральных детей. Сейчас вот новый продукт наладили к выпуску – биомладенец Индиго. Это-то вам на хрена! не изменил себе Иванников. Все прочие мрачно молчали. Устинов пожал плечами и продолжил. Осталось совсем немного. Мой отец, мой биоотец, вместо того, чтобы уничтожить деятельность естественно рожденных, уничтожил деятельность людей. Е. Бу. Издала указ о запрете половых актов, как актов неестественных и приводящих к соприкосновению биологических жидкостей разных людей. И в такой политике моего биоотца не было ни добра, ни зла. Одна лишь голая рациональность. Действительно, если есть у корпорейшн о каком еще более естественном рождении может идти речь? Я вырос, пришел в бункер, прочитал. Тогда я еще умел испытывать эмоции, как умеете испытывать их вы, потому я не буду говорить вам о своих чувствах. Предложил Алексей Павлович уступить мне место главного инженера. Он отказался. Я его демонтировал. Гуманно казнил или, выражаясь по-людски, убил. С течением времени люди вымерли, биолюди поддерживают свою популяцию в комфортной для планеты норме, Они давно не чихают и не занимаются любовью. Хотя все органы как для первого, так и для второго у них имеются. Биолюди обладают всеми пятью чувствами людей, но лишены человеческой чувствительности. Они бессердечно идеальны, хотя в их груди есть четырехкамерная биомышца со всеми требуемыми, приносящими, и уносящими сосудами, идентичными обычным людским сосудам. Только без атеросклеротических бляшек. Они живут в идеальных условиях и потому не стареют и не изнашиваются. Срок их службы почти не ограничен. При малейшем сбое биочеловека его можно либо демонтировать, либо опционально воссоздать, по желанию. Желание обусловлено исключительно рациональными доводами. Допустим, в этом сезоне модно голубое. Можно изменить цвет радужки или все глазное яблоко. Если ваш биоребенок нечаянно обжег себе, скажем, руку, вы можете заказать естественную руку имеющемуся или новое естественное рождение. Я главный инженер УПИ Корпорейшн. И моя собственная уникальность заключается в том, что абсолютно ничего человеческого, созданного мужчиной и женщиной в единственном, неповторимом экземпляре, кроме сердца, во мне не осталось. В идеальных условиях отрегулированного гомеостаза, отлаженной экологии при отсутствии горя и радости, оно может биться вечно. Я старейший из живущих сейчас на планете, и, естественно, пережил ни одну катастрофу и ни один несчастный случай, пока все окончательно не стало так, как стало. Так я живу на этой земле вот уже восемьсот слишком лет, и до вашего прилета я уже не помнил более естественного положения вещей, и только сейчас осознал, что вечно бьющееся лишь для самого себя сердце — это пустота. Поверьте. Ключников, Иванников, Елизаров и Звягинцев стояли на главной палубе гуманитария. Егор смешно по-мальчишески прижимался носом к стеклу. Они смотрели на землю. За их спинами стоял Павел Устинов. Не жалко. Пилот, потерпевшего аварию естественника, отлепился от стекла и, опираясь на костыли, повернулся к инопланетному землянину. Что? Где-то там осталась твоя непомерно огромная жизнь. Там осталась непомерно огромная усталость. Что я слышу? Иванников потрепал Устинова по плечу. «Смотри, Пашка, смотри во все глаза, вот она, настоящая Земля, там люди, да ты одним своим появлением осчастливишь всю планету!» «Нет, друзья, все, чего я сейчас самым естественным образом желаю, это сделать счастливым одного единственного человека на этой Земле». Маленького мальчика с больным сердцем. Фантастика, конечно. отличная штука для пацана. Вы знаете, иначе бы не стали тем, кем вы стали. Но все-таки не такая замечательная, как футбол. Звягинцев, казалось, оцепенел. До него только сейчас дошло, зачем Павел полетел с ними. «Но ты же тогда умрёшь, Устинов!» «Зато не умрёт мое человеческое сердце!» «Что же касается всего остального?» Он похлопал себя по крепким бёдрам и улыбнулся. «Надеюсь, на вашей земле ещё есть самые обыкновенные патологоанатомы. Мне, как главному генному инженеру, интересно...» Найдут ли они хоть какие-то отличия тканей моего биотела от тканей тел обыкновенных людей при условии пустоты за грудиной? Да ты же уже ничего не узнаешь. Ох уж этот Иванников со своими ремарками!» Устинов улыбнулся, приложил правую руку к груди и сказал, «Сердце подсказывает мне». Неважно, что узнаю или не узнаю я. Важно, чтобы человек оставался человеком. Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.